Глава 21. Санкт-Петербург. Изобретены проволочные шины упругие, не разбрасывающие грязи и дешевые. Изобретатель получил привилегию, образовалась компанией для эксплуатации изобретения. На московских улицах появились трехколесные повозки велосипеда для перевозки товаров. Рим. На Международный конгресс врачей в Москве едет более 40 врачей из одного Рима. В общем, Италия посылает около 500 человек. Как я вышел, так и остановился. Кто в гости без подарка входит? Только законченные жлобы. Если своего ничего нет, придется воспользоваться чужим. Совсем рядом в паре шагов стоит брошенная тележка с яблоками. Кто-то хотел сделать небольшой гешефт, но временно самоустранился. Даже товар на газоне валяется. Если что, я потом заплачу за самовольное изъятие. Надеюсь, полицию за это не потащит. Поднял яблоко, а следом за ним еще два. Запас карман не тянет. И пошел к Густаву. Арангутан, кстати, никуда не делся, сидит и наблюдает за окрестностями. Взгляд не фиксирует ни на чем, зубы не скалит, не шипит. Короче, признаков агрессии вроде не проявляет. Неужели он наружу вылез только потому, что в клетке скучно стало? Я к обезьянам отношусь не очень хорошо, особенно к мелким наглым тварям, обильно присутствовавшим на всех азиатских курортах. Но этот выглядит поумнее вроде. Даже я бы сказал, почеловечнее. Ну вот, дружище, мы встретились. В полголоса обратился я к нему. Говорю на русском, потому что вряд ли примату понятна человеческая речь, а мне удобнее. Иду медленно, в глаза ему не смотрю, яблоко перед собой выставил, чтоб понятно было, это тебе, товарищ. Ты только не переживай, все хорошо будет. Сейчас перекусим, время-то уже обеденное. Толпа сзади чуть потише стала. А я приблизился уже почти вплотную, метр два осталось. И вот когда я сделал следующий шаг, продолжая монотонную тихую речь, он протянул лапу за яблоком, а потом спрыгнул вниз с клетки. Я присел на корточки, густов устроился рядом, начал хрустеть фруктом. Ел он его быстро, прям с сердцевиной. А я тем временем успокаивающе говорил всякую фигню. И даже решил споглайдить обезьяну по голове. Тот не возражал. Тут в толпе появилась полиция, начали оттеснять народ дальше. Я нашел взглядом Агнес, спокойно ей подмигнул. бледность стоит, но держится. Вместе со стражами порядка прибыл какой-то не очень умный гражданин, который решил происходящее запечатлеть для потомков. Поставил треног фотоаппарата, раздался резкий щелчок. Магний вспыхнул, ослепив нас обоих. Вот же дебил! Густав резко вскинулся, прыжком вернулся на исходную, на крышу клетки. Да еще и озерац начал по сторонам, выискивая опасность. «Не переживай, все в порядке», — попытался я привлечь его внимание. Ни с первого раза, и не со второго, но мягкими увещеваниями демонстрации следующего яблока удалось заманить густого обратно вниз, вручить ему фрукт. Тут опять его съел в два хруста, и следов не осталось. Начал почесываться, взлохмачивая густую растительность на плечах. «И что теперь делать?» Я оглянулся. До открытой калитки осталось совсем ничего, метра полтора наверное. Медленно встал, шагнул назад и протянул третье яблоко. Понравилось? Давай, не стесняйся. Нехитрый уловка сработал, и через пару секунд мы с Густовым уже вдвоем были в вольере. Пока он ел презент, я успел выйти и, как воспитанный человек, закрыть за собой дверь. Будто по заказу именно в этот момент прибежал запыхавшийся служитель. Потом еще двое. Те уже бежали, раскручивая пожарный шланг. А вот торговец с яблоками отсутствовал, бесхозный товар так и лежал рассыпанный на траве. И ведь потом кто-нибудь скажет, мол, Баталов все подстроил, чтобы прославиться. Сколько меня не было, на минутку отошел всего. Но возле агнес уже крутился тот самый деятель с фотокамерой или харадочно записывал в блокнот про гроссер-русеша-рхирург Фюрст Баталов. Жене я потом выговорю, естественно, нечего всяким подозрительным личностям сливать персональные данные. Подхватил Агнес под локоток, потащил прочь, причем провожаемый аплодисментами толпы. «Может, мне не надо писать этот детектив с островом?» — острила по дороге супруга. «Можно просто записывать твои приключения?» А уже утром следующего дня за завтраком меня ждал сюрприз, впрочем, ожидаемый. На первой полосе Базлер на Хрихтон красовалась фотография. Я протягивающий яблок и тянущийся за ним. Подпись «Русский князь мирит человека и природу». «Женя», — сказала Агнес сквозь смех, — «ты просто ходящая сенсация». «Вот увидишь, еще сделают меня символом борьбы за охрану животных». Получив статус общебазельской звезды, я собрался в университет. Впрочем, туда в любом случае пришлось бы отправиться, ведь меня ждет ректор. Согласно заветам одного котенка, если ждут, подводить нельзя. Встреча оказалась тщательно спланированной. В какой-то момент я заподозрил, что никуда местный начальник не ездил, а визит отложил, чтобы пустить пыль в глаза за езжие знаменитости. Вчерашний чиновник, накануне отфутболивший меня со всей возможной вежливостью, сегодня был сама любезность. Кланялся, интересовался, где и как устроились, даже восхищался мужеством во время инцидента с приматом. Ректор встречал меня не в кабинете, а на ближних подступах. Судя по выправке, военный или фанат гимнастики. Лицо с застывшим суровым выражением, цепкий взгляд за стеклами очков строгого стиля, ухоженные, тщательно уложенные усы. Но приветствовал меня радушно, обозвал князем, сказал про огромную честь и прочее. Естественно, представился. Рудольф Массини, доктор медицины. Тут же пригласил в кабинет, куда немедленно принесли заварник с чаем. Впрочем, на всякий случай предложили и кофе. Уютно здесь, но без излишеств. На стенах портреты умудренных медиков прошлого. Несколько фотографий хозяина с солидными фигурами. На полках книги в основном по внутренним болезням. В углу старинный глобус, напоминавший скорее об интересе географии, чем о врачебном деле. Вполне возможно, он здесь стоит давно, в качестве мебели. «Пожалуйста, князь, угощайтесь», — показал ректор на стол, сервированный для легкого перекуса. «О, швейцарский шоколад. Я не мог удержаться, отломил кусочек от плитки. Да еще с фундуком, ну вообще сказка». «Давайте обойдемся без титулов», — предложил я, запивая шоколад чаем. «Мы же не на светском рауте, а общаемся как коллеги». С удовольствием, Гербаталов, тут же согласился Массини. «В свою очередь хотел бы поблагодарить университет за высокое звание и приглашение. Давно собирался посетить Швейцарию». «Справедливости ради стоит упомянуть, что решение принималось при предыдущем ректоре. Но я голосовал «за», — улыбнулся хозяин кабинета. У нас эту должность надолго никто не занимает, выборы каждый год. Скорее, это дополнительная нагрузка, а не честь. Значит, имеется надежда на освобождение. Я поддержал полушутливый тон. Да, к тому же с этого года я выполняю обязанности главного армейского врача. Тоже отнимает много времени. Жена продолжает выражать недовольство. Хотя она примерно лет 20 уже это делает. Ничего нового. Фанат медицины, однако. Наш человек. И тут он смог меня удивить, причем весьма сильно. Надеюсь, вас заинтересует университетская клиника. В прошлом году мы отправили коллегу доктора Вайса в Москву, чтобы он там все хорошенько разузнал. Признаться, он был даже неудивленно поражен в самое сердце. Привез с собой целый альбом фотографий, зарисовок и чертежей. Доктор Моровский был так любезен, что показал все без исключения. И мы здесь попытались повторить достижение больницы скорой помощи с некоторыми усовершенствованиями. Кто-то внутри моей головы начал потирать ладошки в предвкушении чего-то интересного. Прям как алкаш перед выпивкой. Московская больница создавалась, если не на коленке, то с колес. Некогда было, приходилось делать все и сразу, иначе наша эпопея затянулось бы надолго. А тут кто-то все вдумчиво улучшил. И почему мы до сих пор здесь? Пойдемте скорее, мне очень интересно. Даже чай допивать не стали. Университетская клиника не очень далеко от основного здания. В сравнительно небольших городах все рядом. Мы решили прогуляться. Погода отличная, можно размять ноги. — Сколько сейчас населения в Базеле? — спросил я. — Тысяч 100, наверное. Город очень быстро растет, с переписи 88-го увеличился чуть не в полтора раза. Не все этим довольны, особенно дайк. — Кто это? Местные аристократы? Ректор раскурил трубку, пыхнул дымом в мою сторону. Ароматный у него табачок. Да, разбогатели на шелке. Живут обособленно, в основном в Далбе, на южной окраине. Купить там дом чужаку практически невозможно. На почтовых ящиках только инициалы. Кому надо, тот знает жильца, а остальным не положено. Они даже разговаривают на собственном варианте немецкого. «Все как везде», — покивал я. У меня было в планах воспользоваться швейцарской конфиденциальностью и банковской тайной. Я планировал открыть номерной счет в «Эглин энд -ко. Существовал он аж с 1466 года и вполне дожил себе до 2013-го безо всяких потрясений и скандалов. Как говорится, стабильность – признак мастерства. Доходы от Келлера, будущие прибыли по совместному с немцами предприятию я планировал вкладывать через швейцарский банк в их же процентные облигации. Найти невозможно, банкротству не грозит, от добра добра не ищут. Больница сверкала чистотой. В каждой детали ощущалась легендарная швейцарская педантичность. Думаю, здесь вводить штрафы за нарушение санитарного режима, как я делал в Москве, смысла нет. И так все его соблюдают. Просторные светлые палаты, укомплектованные всем необходимым. Широкие коридоры. В аптеке я с удовольствием увидел наши лекарства. Вернее, мне их с гордостью показали. И стриптоцит, и зеленку. В ординаторской висел неготоскоп. Очень удобно. Воткнув в нее снимок, рассматривая, не спеша в мельчайших деталях. В операционной я застыл в восхищении. Они доработали бестеневую лампу. Операционное поле освещается просто отлично. Стол с изменяемым положением плоскости. Красота! Что они сделают, попадим в руки хотя бы прототип аппарата искусственной вентиляции? Каюсь, подкупила, что на меня смотрели не с превосходством, как бы говоря, но у русских уделали тебя по всем статьям. Наоборот, волновались, будто ученик, ожидающий оценку за правильно сделанное задание. А кому не нравится, что его хвалят. Станция скорой, небольшая всего три бригады, тоже поражала продуманностью деталей. И станок для носилок в фургоне, удобно складывающиеся сами носилки. Хороший ящик для медикаментов. И игрушка, а не карета. Ой, пандусы на входе. Вот совсем простая вещь, но почему сделали швейцарцы, а не мы? Масси не только кивал, согласно, когда заведующий станции рассказывал, что в скором времени от гужевой тяги откажутся. Идут переговоры о заказе специализированных грузовиков с фургонами. Конечно, автомобилей такого типа еще немного, но они хотят быть в числе первых. В или ничего не скажешь? С одной стороны обидно самое малое, что у нас до такого не дошли еще, а с другой остается только радоваться, что люди так переживают за дело. Наверное, на волне эйфории после увиденного я рассказал ректору о своей мечте – лучшей больнице в мире с медицинской школой, чтобы лечить смогли все с самыми сложными случаями, независимо от достатка. Собрать лучших врачей и создать самое передовое диагностическое отделение, и чтобы стажировку в этой клинике считали неимоверной удачей. «Отличная идея», – горячо поддержал меня Массини. «Я уверен, что с вашими талантами все получится». Кстати, если решите осуществить задуманное здесь, обещаю поддержку на всех уровнях. Сами посудите. У нас крупный железнодорожный узел, значит, приехать сюда сможет каждый. Замечательная природа. Найдем подходящий участок земли и поможем все оформить. Вы уверен, поиск архитектора превратится в международный конкурс. Если вы готовы, то я проведу предварительные переговоры в ратуше. Совет Кантона примет решение очень быстро и даже выделит деньги. Я верю, что ваш проект станет примером для всего мира. Пафосно закончил он свой спич. «Очень неожиданно», — немного растерялся я от такого напора. «Мне надо подумать, конечно, взвесить все плюсы и минусы, но недолго. Я дам вам ответ в ближайшее время». Обратно шел весь в раздумьях. «Вот так мозги с Родиной утекают. Поссорился с властью, уехал читать лекции, а тут бац, совет кантон тебе деньги выделяет. Горную долину в аренду на сто лет. Ты, пожалуйста, делай, что хочешь». Только на высшем уровне, что вся Европа лечиться приезжала. Два века длится эта печальная история. Исход умнейших людей России. От Мечников, будущий Нобелевский лауреат, создатель теории иммунитета. А где он сделал свои главные открытия? В Париже, в лаборатории Пастера. Почему не в Петербурге, не в Москве? Потому что там для него не нашлось места, не дали развернуться. Хавкин, великий инфекционист. По чьим флагом он сделал свои открытия? Что случилось бы, мечтая он о будущем Израиль в России? Правильно, страшного ничего. Мечтать, как говорится, не вредно. Я вспомнил про Зворыкина, отца телевидения, выпускник Петербургского технологического института, и где он создал кинескоп, без которого немыслимо телевидение 20 века. В Америке, в лабораториях РСА, сбежал от революции, как тысячи других. И ведь не только революция виновата, травля ученых началась задолго до нее. Вспомнить хотя бы Лобачевского, которого современники высмеивали за воображаемую геометрию, а потом его именем называли университеты. Софья Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики. Где она преподавала? В Стокгольме. А почему? Потому что в России женщине путь в науку закрыт. С огромным скрипом пробили в Питере бестужевские курсы. И те огорожены так, что туда нельзя, сюда не ходи. А ведь Ковалевская мечтала работать на родине как и Сикорский, создавший свои знаменитые вертолеты в эмиграции, как и Гамов, чьи работы легли в основу теории Большого Взрыва. Ты чего такой мрачный? Первым делом поинтересовалась Агнес, когда я вернулся в гостиницу. Ректор горячо поддержал мою идею об открытии больницы в Швейцарии. Кантон, считай, уже в деле, выделит землю, обеспечит финансирование. Так чего ж ты переживаешь? — удивилась супруга. Радоваться надо. Ты же сам хотел клинику мирового уровня. Питер не поймут. Кто не поймет? Царь? Плевать на царя. Да тот же Склифосовский. Московские коллеги. На лице Агнес отразился испуг. Нельзя плевать на помазанника, иначе земля налетит на небесную ось. Женя, ты сгущаешь краску. От волнения начала говорить не совсем правильно. Твои коллеги-учителя должны радоваться, что ты сделаешь такое большое дело. Их можно всегда пригласить на работу суда». Какая разница, в какой стране работаешь? Я бросила все, приняла новую веру, чтобы быть с тобой. Почему они так не могут? А правда, почему? Здесь революции в ближайшие 130 лет не будет, и войн. Махновцы не зарубят Софью Александровну Скайфосовскую, добрую милую женщину, переедя она суда. Дмитрий Леонич Шермановский, мой товарищ и друг, не умрет от стенокардии при отсутствии медицинской помощи в Кисловодске, совсем молодым, ему 60 даже не исполнится. Да сколько их? Но ведь не придешь, не скажешь, поехали со мной, а то здесь будет филиал ада. Впрочем, вытащить даже тогда наверняка можно. Как говорится, были бы деньги. Короче, думать на такие темы не стоит, а то точно голова заболит. Времени вагон еще. И к зарубежным командировкам спокойно относятся. Мечников при встрече в Париже рассказывал, что и сам при нужде в Россию ездит, и к нему тропа не зарастает. Да и он себя не считает, просто работа основная сложилась в Париже. С этим всем надо переспать. Тогда в голове уложится все по полочкам, и можно будет принимать решение. Но странное беспокойство, поселившееся внутри после разговора с Агнес, никуда не делось. — Письма пришли, — сказала Агнес, заходя в комнату. — От партии только что принесли. — Быстро они. Наверное, Вяхерев сразу после нашего отъезда в гостиницу заходил. — Что там? Кто нам пишет? — Сейчас. — Микулич, наверное, переживает, что оперировать не с кем. — Моровский. Забыл что-то? А кто такой Девяткин? И почему он постоянно тебе пишет? Упс. И что отвечать? Рассказать про тайную переписку с Лизой.